Но, Джерри, ты, должно быть, сошел с ума. Совершенно сошел с ума. Похоже, да. Дорогой мой мальчик, нельзя делать подобные вещи. Во всяком случае, в подобных местах. Завтра же об этом будет знать весь Лимсток. Наверное, так. Но, в конце концов, Меган всего лишь ребенок. Она не ребенок. Ей двадцать... Нельзя возить двадцатилетнюю девушку в Лондон и покупать ей одежду, без того чтобы не разразился жуткий скандал. Ради бога, Джерри, тебе, кажется, придется на ней жениться. Джоанна наполовину смеялась, наполовину была серьезна. Именно в этот момент я сделал очень важное открытие. «Черт побери, все», — сказал я. Я не я буду, если я этого не сделаю. Точно я был бы рад. На лице Джоанны появилось забавное выражение. Она встала и сказала сухо, направляясь к двери. Да, я всегда знал, что когда-нибудь... Она оставила меня со стаканом в руке, ошеломленного открытием. Я не знаю, как обычно чувствует себя мужчина... вознамерившийся сделать предложение руки и сердца. В романах горло у него пересыхает, воротничок его душит, от сильного волнения он пребывает в самом жалком состоянии. Я ничего подобного не ощущал. Мне пришла в голову неплохая идея. Я лишь хотел реализовать ее как можно скорей. Я не видел какой-то особой нужды в том, чтобы смущаться и беспокоиться. Я прибыл в дом Симингтонов около одиннадцати. Я позвонил и, когда Роза открыла дверь, спросил мисс Меган. Лишь понимающий взгляд Розы заставил меня впервые слегка оробеть. Роза проводила меня в маленькую дневную гостиную, и ожидая там, я в тревожном волнении понадеялся, что Меган не слишком досталась. Когда дверь открылась и я обернулся. я мгновенно почувствовал облегчение. Меган совершенно не выглядела ни испуганной, ни расстроенной. Ее головка все так же напоминала блестящий каштан, и над ней витал дух гордости и достоинства, которым она обзавелась вчера. На Меган снова была старая одежда, но она ухитрилась заставить это барахло выглядеть совсем иначе. Просто потрясающе, что делают с девушками сознание собственной привлекательности. Я вдруг обнаружил, что Меган повзрослела. Полагаю, мне следовало и в самом деле чуть поволноваться, тогда бы я не начал разговор со слов «Привет, зубастый карась». При любых обстоятельствах это с трудом сошло бы за приветствие влюбленного. Похоже, это устроило Меган. Она усмехнулась и сказала. — Привет. — Послушай, — сказал я. — Надеюсь, ты не получила? Нагоняй за вчерашнее. Меган заявила самоуверенно. — О, нет. Потом поморгала и добавила неопределенно. — Впрочем, полагаю, что получила. Я имею в виду, они много чего говорили, и, кажется, они думают, что все это очень странно. Но вы же знаете... каковы люди и как они суетятся по пустякам. «Я пришел с утра, — сказал я, — потому что я хочу сделать предложение. Видишь ли, ты мне невероятно нравишься, и я думаю, я тебе тоже нравлюсь». «Ужасно! — сказала Меган с восторгом. — И нам ужасно хорошо вместе. Так что я думаю, было бы неплохо, если бы мы поженились». «Ох!» — сказала Меган. Вид у нее стал удивленный только и всего. Не испуганный, не потрясенный, всего лишь слегка удивленный. «Вы имеете в виду... Вы действительно хотите жениться на мне?» — спросила она таким тоном, каким спрашивают, желая окончательно прояснить вопрос. «Больше всего на свете», — сказал я. И я именно это имел в виду. Вы хотите сказать, что вы меня любите? Я вас люблю.